Глава 15. Я опираюсь лбом в каменную грудь мужа и ищу воздух, чистый воздух, а не тот, что насквозь пропитан тяжёлым мужским запахом. Захлестнувшая меня с головой пульсация начинает утихать, и я выставляю локти, чтобы найти хоть какую-то дистанцию подальше от его горячего и несправедливо сильного тела, от его жадных рук. И подальше от памяти, которая тянет меня к нему стальными канатами. Доволен. Ловлю его потемневший взгляд. Всё, я могу быть свободна. Олег теряется на мгновение. Он ожидал другой реакции и поэтому берёт короткий тайм-аут, чтобы привыкнуть к моему грубому тону. А я злюсь на него и на себя, на проклятую слабость, с которой не знаю, что делать. Нет средства против счастливого брака и страстной любви, которая бушевала между нами и подарила столько ярких воспоминаний. Даже два года неизвестности бессильны, они исчезают из моей памяти как по щелчку. Ты ненавидишь меня? Что? Презираешь? Хочешь убить? Что, лесь? Скажи, я сделаю. У тебя остался мой ствол. Пойдём, я пущу себе пулю в лоб, чтобы тебе полегчало. И он на самом деле порывается, чтобы встать на ноги. Его нет. Недобро выдыхаю ему в лицо. Я избавилась от него. Ну, нож на кухне точно найдётся. Ты совсем поехал. Чуть-чуть есть. Будешь шантажировать собственной жизнью? Как же это низко. Да мне плевать на неё. Когда ты уже поймёшь? Меня нет без тебя. Я почти схнулся на расстоянии, держался только мыслью, что вернусь, что ты ждёшь меня. У него перехватывает дыхание, и он опускает лицо, чтобы продышаться. А потом, как лампочка гаснет, раз и нет той обжигающей силы в его тёмных глазах. Мне нужно в душ, произносит он. Не хочу говорить с тобой по пьяни. Скорее всего, дело в алкоголе. Усталость догоняет его, и он не в силах больше рукаться со мной. Иди, киваю я и ловлю ладонь у бордкомода, чтобы подтянуть себя наверх. Но Олег поднимает меня сам. Он встаёт вместе со мной и усаживает на чёртов комод, как куклу, а потом фокусирует взгляд на моём лице и грустно улыбается. Поднимает ладони, ласково проводит по моей щеке, сбивая с толку окончательно. След за голодной жаждой, с которой он накинулся на меня, и едва не перешёл грань, в его касаниях просыпается настоящая нежность. Я люблю тебя. Его улыбка на жёстких губах становится ещё грустнее. Обречённее. Олег отталкивается от комода и сворачивает в коридор, откуда вскоре хлопает дверь ванной комнаты. Я сижу и слушаю эхо короткого хлопка. И не могу хватиться ни за одну мысль. Непонятные вспышки в мозгу. Их так много, и они сталкиваются, закручиваются в неразрешимый клубок. Я прихожу в себя, когда понимаю, что плачу. Быстро утираю слёзы и иду на кухню, чтобы умыться. На автомате нажимаю кнопку электрического чайника и достаю чашку. Одну, как привыкла за долгое время. Я смотрю на ряд кружек на полке и почему-то не могу решиться достать вторую. Я так сомневаюсь, словно от моего решения зависит начало Третьей мировой. Я выключаю чайник и больше не хочу кофе. Бью себя по щекам, чтобы прийти в норму. И вспоминаю, что Рома сказал мне «До завтра». Уже завтра. Оно наступило. — Лесь. — Что? — Что? Иду навстречую и выглядываю из дверного проёма. Я могу лечь здесь, я без сил. Вот-вот вырублюсь. Спи, не зря же делал дубликат. Не ужижай, нам бы потом поговорить. Олег резко выбрасывает ладонь вперёд и упирается в стенку, чтобы устоять на ногах. Он пошатывается, так что я вижу, что он не врёт насчёт вот-вот вырублюсь. Его взгляд плывёт и кажется, что ещё минута и он заснёт прямо на ногах. Я не бросал тебя. Олег утыкается альбомом в стенку и смотрит на меня из-под лобья. Я уехал, чтобы тебя не тронули. Он прикрывает глаза, и мне мерещится, что это уже не от усталости, а от воспоминаний. Олег, ты сейчас упадёшь. Да, да. Иди в спальню, там постелено. «В нашу». Я молчу, а он кивает, принимая мое молчание за краснеречивый ответ. Муж разворачивается и не самой прямой походкой идет в другую комнату. На часах уже шесть утра, и нужно собираться на работу. Только я думаю не о предстоящей сделке, которую готовила последний месяц, пропадая в офисе, а о последних словах Олега. «Что они значат?» Что он имел в виду, когда сказал, что уехал, чтобы меня не тронули? Кто не тронул? И за что? И почему он не сказал мне ни слова ещё тогда? Я признаю себе, что не поеду на работу, а останусь ждать, когда он проспится и мы сможем нормально поговорить. Нам это нужно. Я всё-таки иду на кухню и наливаю себе кофе, хотя лучше бы зелёный чай. Потом звоню подруге в офис, чтобы она меня прикрыла, и пишу сообщение Роме, что у меня всё хорошо и что освобожусь ближе к вечеру. Тогда на связи, отвечает мне Рома. Я тоже постараюсь побыстрее закончить, к 7, наверное. Отлично. Я заеду за тобой. Да, буду ждать. Спасибо. Палец скользит к другим буквам, потому что невидимый завес между нами стоит неловкий и откровенно ужасный случай в номере. Но Рома молчит, и я тоже решаю не касаться его. Целую, сладкая. И я тебя. Сладкого я ещё не распробовала. Понял, будем исправлять. Мы прощаемся, и у меня становится чуть легче на душе. Пусть это не разговор глаза в глаза, который покажет, как на нас отразился прошлый вечер, но уже что-то. Рома никак не показывает обиду, ведёт себя в точности как раньше. Словно ничего не произошло, и мне это нравится. Я решаю сесть за бумаги за домашним ноутом. Но меня отвлекает непривычный звук. Легкий перезвон, который я слышу впервые. Вскоре он повторяется, а через пару минут еще раз. Я встаю и иду на звук. Когда он доносится в третий раз, я понимаю, что звучит он из ванной комнаты. «Молодец — Молодец! — киваю на оплошность Олега. который забыл свой сотовый на бортике ванны. С каждой вибрацией телефон подвигается к краю всё ближе. Так что я поднимаю его и вижу, что пришедшие сообщения запоролены. Раньше у тебя не было от меня секретов. Я грустно улыбаюсь, вспоминая времена, когда муж бросал телефон по всей квартире и не заботился о своих переписках. Мне становится любопытно, а противный голосок на шёптывает: что после пропажи мужа на 2 года я имею право на любую вольность. Могу требовать ответы, отчёты, фотографии и банковские выписки, всё что угодно и как угодно. Я смотрю на клавиатуру и прикидываю код, который мог придумать Олег. И это оказывается до смешного легко. Первая же попытка становится удачной. Он выбрал мой день рождения для пароля. Я открываю уведомление и просматриваю сообщение. Их много, от разных контактов, которые помечены цифрами или странными словами, которые никак не принять за имена. Чёрт, он шифруется в собственном телефоне. Зачем? Привычка, которая появилась у него за то время, пока он отсутствовал. В этот момент приходит новое сообщение, которое выплывает на главный экран. "Она с тобой?" Короткий вопрос парализует меня. Я смотрю на него и едва не упускаю телефон из рук. Я слышу голос Ромы за этим вопросом и нервно усмехаюсь, когда замечаю, что контакт его задавший записан у Олега как «мудак». Я открываю их переписку и шумно выдыхаю от количества сообщений. Тут их десятки. Короткие емкие слова и ругательства занимают несколько экранов. Я выцепляю отдельные реплики и не могу следить за нитью их разговора, потому что по-настоящему шокирована. И ты, сука, молчал, решил потихоньку забрать жену. Проверь счета. Я ничего не должен тебе. Да-да, кроме жизни, напомнить тебе. Я не отдам её. Ты сделал свой выбор. Урот, убью нахуй. Вертушка разбилась сама, да? Отличная история, Ром. «Пойди выпей еще». Я просил поглядеть за моей женой, а не трахать ее. «Сука!» Я вздрагиваю от хлопка, когда все-таки выпускаю сотовый из занемевших пальцев. Отшатываюсь от него и натыкаюсь на теплый кафель. Ванная до сих пор не остыла после Олега, так что я сползаю на пол по влажной от пара стенке. Мне нехорошо. Я слепо смотрю по сторонам и на несколько мгновений теряюсь. пытаясь собрать картинку своей жизни заново. Взгляд сам возвращается к телефону, который горит ярким огоньком и показывает последнее сообщение Ромы: "Она с тобой? Не знаю, сколько времени провожу в ванной, но когда прихожу в себя, достаю небольшой таз и наполняю его ледяной водой. Зажимаю телефон Олега под мышкой и иду с тазом в спальню. На мгновение становится жалко матрас, который придётся сушить, или вовсе следующую ночь ночевать на диване в гостиной. Но Олег так крепко и сладко спит, что вскоре я жалею, что таз не железный. Можно было бы и приложиться одно. Ох, блять. Он просыпается в одно мгновение, скакивает, вбиваясь плечом в мягкую спинку кровати, с такой мощью, что она ударяется об стенку и трещит. Оля резко встряхивает головой, обдавая каплями и меня, а потом быстро осматривается по сторонам. Не сразу, но понимает, что к чему, и останавливается взглядом на пустом тазу, который я зажимаю в правой ладони. Ты чего? Чего? Я округляю глаза от возмущения и борюсь с диким желанием выцарапать его, непроницаемый и чёрный, как ночь сейчас. Действительно, чего это я? Бросаю таз на пол и выдёргиваю телефон из-под мышки, после чего с силой швыряю его в сторону Олега. Тот молча принимает удар, который со смачным шлепком приходится прямиком ему в грудь и зажимает сотовой широкой ладонью. Подсказка нужна? Бросаю мужу и вижу, как он коротко качает головой. Не нужна, не идиот.